399. Обратите внимание, насколько отдаляются люди, подпавшие случайным слухам Мозг их перестает работать, и употребляются губки, опущенные в грязную воду.